Глава двадцать 22. Спасибо чекистам. Претензии к ним после посещения Гороховой 2. Через несколько лет они переедут на Литейный. У меня не возникло. Кровавая гобня не бросила в застенки и не стала загонять иголки под ногти. Даже не побили для профилактики. Меня вежливо пригласили пройти в кабинет, предложили выпить чаю с ароматными, пропахшими ванилью баранками. Заправлял разговором кряжестый мужчина лет 45 с мозолистыми руками, потомственного пролетария, красным обветренным лицом и усами под Шмаков Шпиридон, представился он. Быстров Георгий. Ну что, поговорим? товарищ Быстров спросил он после того, как мы покончили с чаем. Конечно, товарищ Шмаков. Он достал синюю картонную коробку папирос Жемчужина Крыма. Угощайтесь. Спасибо, не курю бросил. А я с вашего позволения закурю. Он поджег кончик папиросы и с наслаждением затянулся. Эх, прав был Марк Твен, когда писал: "Бросить курить легко". Сам сто раз бросал. Видать, настоящий Быстров был конкретным курильщиком. Меня при виде папироса и запахе табачного дыма чуть не затрясло от возбуждения. Моё возбуждение не укрылось от Шмакова. Может, передумайте? Берите папироску. Лучше не надо, сорвусь, признался я. Чекист выпустил густое кольцо дыма и тут же разогнал его рукой. Дело хозяйское, у меня от махорки горло дерёт. Приходится покупать папироски у Непманов. Цены, как понимаете, кусаются. Понимаю. Что вы делаете в Петрограде? начал расспросы Шмаков. Взял отпуск по ранению, приехал, чтобы помочь сестре Ее мужа, преподавателя военшколы Александра Быстрова, арестовали по обвинению в убийстве. Сестра попросила, чтобы я разобрался во всем. То есть веры органам советского следствия у вас нет? прищурился Шмаков. В следствии работают люди, людям свойственно ошибаться. Обошел я этот немного провокационный вопрос. Мой ответ Шмакову понравился. Он одобрительно кивнул. И как успехи? Да пока никак, пожал плечами я. Я в Петрограде всего ничего. Вхожу в курс дела. Неужели вы, как работник уголовного розыска, не понимаете, что ваша игра в Пинкертонов может помешать следствию? Насупился Шмаков. Следствие считает, что собрало все улики. Материалы скоро пойдут в суд. Так что сомневаюсь, что мне удалось хоть немного помешать этому процессу. Хорошо. Надеюсь, что ваши действия, товарищ Быстров, не выходят за рамки уголовного кодекса. Никак нет. Я законы не нарушаю. Так, оставим эту тему. Расскажите, как вы оказались в летнем саду? У сестры возникли проблемы с квартирой. Ее мужа арестовали жил товарищество, захотело отобрать комнату. Я отправился в военную школу, где работал ее муж, чтобы урегулировать ситуацию. Удалось? Да. Начальник отдела снабжения, товарищ Рыжковский, сказал, что пока мужа сестры не осудили, никто не имеет права лишать его семью занимаемой площади. Так и есть очнул подбородком Шмаков. Что было дальше? Я вышел из военшколы и почувствовал за собой слежку. Ее вел молодой человек по имени Тарас. Я так понимаю, что он занимает должность секретаря начальника военшколы. Простите. А как вы поняли, что за вами следят? Слежка велась крайне непрофессионально. Думаю, Тарасу не часто приходилось этим заниматься, Шмаков вздохнул. Да, хромает у нас покуда это дело. Спецов не хватает. Этой фразой он невольно подтвердил мою догадку, что Тарас работал на ГПУ. Я скинул хвост, простите, избавился от наружного наблюдения и сам пошел за Тарасом. А он выходит этого даже не понял, хмыкнул Шмаков. Как видите, да. Зачем вы стали за ним следить? Ответ лежит на поверхности. Я работаю в Губрозовске. Если мной кто-то настолько заинтересовался, что пошел по пятам, я просто обязан узнать, почему это произошло, изложил я свою позицию. Продолжайте. Тарас привел меня к пруду летнего сада. По его поведению я догадался, что он кого-то ждет, и не ошибся. Оказывается, у него была назначена встреча с товарищем Маркусом. Стоп, заволновался Шмаков. А откуда вы знаете товарища Маркуса? Познакомились в поезде, на котором я прибыл в Петроград. Товарищ Маркус ловил некоего Федора Капустина по прозвищу Капуста. Капуста и его подельник вступили в перестрелку с сотрудниками ГПУ. Я оказался поблизости. И кончил Миху Копчёнова, договорил за меня Шмаков. Я не знаю имени и прозвища того человека, признался я. Шмаков шутливо хлопнул себя по лбу. Что же я сразу не догадался? Маркус рассказывал мне об агенте Губрозыско Быстрове, который так ему помог в тот день, а я как-то не догадался сложить один к одному. Не сразу понял, что это вы. Сами понимаете, Быстровых фамилия не из редких. У нас как минимум двое Быстровых работают. Ничего страшного, улыбнулся я. «Ну а того урода, который стрелял в наших товарищей, знаете? Сначала я хотел покривить душой сказать, что не знаю, но потом подумал, что чекисты смогут выяснить, кто меня провел в их школу, и тогда доверие к моим словам будет разрушено. Да. Это преподаватель той же военной школы, в которой работал муж моей сестры, Птахин Вадим Борисович. Я его встретил случайно у сестры. Он показался мне подозрительным, почему вынюхивал, как обстоят дела с мужем сестры. Я решил, что он мог быть замешан в убийстве. еще что-то удалось о нем выяснить? К сожалению, нет. Не хватило времени, товарищ Шмаков. А перед смертью он ничего вам не рассказал? Внимательно посмотрел на меня чекист. Я с выражением полной искренности на лице пожал плечами. Вы, товарищ Шмаков, рано было слишком серьезной. Ему было не до разговоров. Жаль, вздохнул Шмаков и потушил окурок в пепельнице. Его слова могли бы нам помочь. Мне нужно отлучиться ненадолго. Побудьте здесь, пожалуйста. О том, что ничего трогать нельзя, надеюсь, предупреждать не надо? Не надо, подтвердил я. Шмаков отсутствовал минут десять. Звонил в госпиталь, сказал он. Товарищу Маркусу сделали операцию. Врачи буквально выдернули его из тьмы света. Говорят, будет жить. Спасибо за хорошие новости, обрадованно произнес я. Это вам спасибо, товарищ Быстров. Извините, а можно задать один вопрос, спросил я. Попробуйте, сухо произнес Шмаков. И операи чекисты предпочитают спрашивать, а не отвечать на чужие вопросы. Тут я его полностью понимал удалось схватить Капустина. Шмаков помрачнел. «Ушел, Годёныш. Есть сведения, что его видели в Петрограде, но где он залег, неизвестно. Общение с чекистами затянулось почти до полуночи. Мне пришлось еще несколько раз повторить показания, подписать необходимые бумаги, а потом Шмаков приказал доставить меня домой на служебном автомобиле. Когда Катя открыла двери, я увидел, что ее глаза полны слез. Жора Ты где пропадал столько времени? запричитала она. Я так испугалась за тебя, думала, что сгинул и больше не вернешься». Извини, сестренка. Дела. Пожалуйста, не пропадай так надолго. Я себе места не нахожу. Не буду, засмеялся я. Ты голоден? Пойдем, я накормлю тебя ужином. За едой я рассказал ей обстоятельства встречи с Александром. То есть, он вынужден молчать, чтобы его не обвинили в заговоре? ойкнула Катя. Да. Но он же может сказать, что наотрез отказался принимать в нем участие, и только слово чести не позволило ему обо всем рассказать. Я понимаю, что за это полагается наказание, но ведь оно гораздо меньше, чем за убийство, вскинулась сестра. За недоносительство по уголовному кодексу ему могут дать год тюрьмы, подтвердил я. Вот видишь, обрадовалась сестра. Погоди, попросил я. А кто может гарантировать, что его все равно не пристигнут к заговору? Для всех твой муж бывший социально чуждый элемент. Другими словами, скрытая контра, и тогда Александру светит расстрел. Он правильно делает, что молчит. Выбора у него не осталось. Ну ведь что-то можно сделать, с мольбой посмотрела на меня сестра. Я пытаюсь. Как еще можно помочь мужу? Только один вариант. Найти настоящего убийцу, и чтобы доказательная база была железной. Тогда следствие не будет копаться в прошлом Александра и устанавливать его алиби. Как все сложно, произнесла Катя, при этом она как-то странно посмотрела на меня. Я ошибся, решив, что это был укоризненный взгляд. Катя, я делаю все, что могу, из кожи вон лезу. Я ни в чем не обвиняю тебя, брат, с печалью произнесла Катя. Давай ляжем спать. А утром я обязательно что-нибудь придумаю. У меня есть мысли на этот счет», — с наигранной бодростью сказал я. У меня действительно были планы прямо с утра заняться таинственной поэтессой и ее лживыми показаниями. Вот только удастся ли через нее узнать истину и спасти Александра? Но делиться сомнениями на сей счет я не стал. Кате и без того хватает тревоги и волнений, сестра кивнула. Я снова поймал этот ее отстраненно задумчивый взгляд. Казалось, что она стоит на пороге какого-то трудного решения. Из деликатности я не стал дергать сестру и приставать с расспросами, отложив это на завтра, вернее уже на сегодня. Мы пожелали друг дружке спокойной ночи и легли спать. Мне долго не спалось, Кате тоже. Я слышал, как она ворочается в постели. Потом усталость взяла свое, веки налились свинцом. Я забыл со сном праведника. Проснувшись, я сразу почувствовал, что-то не так. Сама атмосфера в квартире изменилась, стала какой-то чужой и неуютной. Тревога охватила меня с головы до ног. Что хуже всего, Кати не было видно. Я быстро вскочил и оделся. На столе был накрыт завтрак: несколько картофелин, краюха хлеба, вареное яйцо и постное масло. Но где же сестра? Может, на кухне? Кати там не было. Хоть желудок и зверски бурчал, но есть почему-то не хотелось. Тревога гнала прочь все мысли о еде. Я не знал детали, но был уверен. Случилось нечто из ряда вон, и только появление сестры могло бы избавить меня от волнений. Я сел за стол, взгляд зацепился на свернутый пополам листок бумаги. Я развернул его. Это оказалась записка от Кати. Снова ёкнуло сердце. Неужели это то, о чем я думаю? Закусив от волнения губу, я принялся читать. Георгий, прости за то, что я солгала тебе в прошлый раз. Это я убила мерзавца Хвылина. Тогда у меня не хватило сил, чтобы признаться, а сейчас из-за меня страдает самый дорогой человек на свете, мой муж, который взял на себя мою вину. Я проклинаю себя за слабость. А сейчас все стало на свои места. Я должна пойти к следователю и рассказать, как все было. Пожалуйста, возвращайся домой и не вмешивайся. Ты сделаешь только хуже. Если можешь, извини меня за все. Я не могу поступить иначе. Твоя любящая сестра Катя. Эх, сестренка, сестренка!» вслух произнес я: "Что же ты натворила? Как мне теперь прикажешь расхлебывать ту кашу, что ты заварила?"